59. Корабли охранения вражеского флагмана, как ожидал Иннокент, не стали большой помехой для фрегата «Сармат». Он просто проскочил мимо них, даже не став открывать ответный огонь, сосредоточив все свое внимание на тесаке, начавшем разворачиваться так, чтобы принять противника на все свои стволы. Корветы, развернувшись по широкой дуге, конечно же, увязались за ним в погоню и догонят, но «Сармат» должен к этому времени нанести основной удар а сразу за ним чуть отставший из-за маневра с 21-м «Алиут». Все следовало сделать быстро, потому как к тесаку стали подтягиваться ближайшие корабли для его защиты, да и сам он начал смещаться в сторону наиболее плотной группировки первого флота, то есть к левому флангу. Если не успеть сделать все быстро, то обещала образоваться новая свалка, а в этом случае шансы на успех очень быстро падают до нуля. Фрегаты, наконец, произвели свои торпедные залпы с разницей в три минуты и открыли артиллерийский огонь. Иннокент поморщился Для наибольшей эффективности следовало стрелять одновременно. Но тут уж ничего не поделаешь. Алиут опаздывал, а Сармат уже не мог ждать. Тесак открыл заградительный огонь, позволив фрегатам подобраться к себе на очень близкое расстояние, что дало им возможность стрелять почти в упор. Увы. Но огневой мощи этих кораблей явно не хватало, особенно если учесть, что Алиут был поврежден, и не все его орудия могли стрелять. Точность опять же хромала. Но они долбили флагманский крейсер мятежников из всего, что есть, мешая ему противодействовать медленной торпедной угрозе, уничтожая зенитные гнезда, сбивая их прицельные достройки и повреждая пусковые блоки противоракет. Торпеды шли сквозь заградительный огонь, взрываясь одна за другой. Лишь две из дюжины достали свою цель, смяв левый борт тесака и уничтожив базирующуюся там эскадрилью, так и не успевшую сделать боевой вылет в этом междоусобном сражении. Лягушка с запозданием вспомнил Кай на своем напарнике, стоявшем после его ухода на политическую работу комрад-капитаном и командиром эскадрилей как раз на этом крейсере. Оставалось лишь надеяться, что он базировался на другом борту. А потом наступила расплата. тисак стабилизировал свое положение в пространстве после торпедного попадания, из-за чего его повело сильным верхним дифферентом и левым креном, огрызнулся с правого борта залпом из всех орудий, и олиут разломило пополам. Артиллеристы флагмана Первого флота оказались дьявольски точными, что неудивительно, ведь «Кентавр» был в себе лучших и ударили в слабое место поврежденного фрегата, разрушив один из его дополнительно установленных реакторов. Корветы настигли Сармат, зажимая его крещи перекрестного обстрела, и тому не осталось ничего другого, как ответься от крейсера для собственной защиты. Таким образом, «Тесак» остался свободен от чужого внимания. «Нам остается только одно — вступить с ним в бой». «У нас разные весовые категории, решился кто-то возразить Иннокенту. Равные. Но у нас, в отличие от Тесака, целы обе эскадрильи». Кайн связался с летной палубой. «Болт, слушай командир. Загружайся по полной и умашь по первое число. Мы их хорошо потрепали, так что доберетесь без особых проблем. Там увидишь дыру, расширь ее до размера всего корабля». «Будет сделано». Браво, отозвался Болт. «Давай». Минута и двадцать протонов выскочили из булавы навстречу Чесаку, который, как и полагал Кайн, смог оставить им только десять малых бортов. А сами крейсеры вступили в зубодробительную дуэль. «Командир у нас проблемы. Что?» — отвлекся от боя Иннокент. «Ему пришлось исполнять не столько адмиральские функции командовать флотом, сколько командирские для управления непосредственно кораблем, управлять его движением и указывать первоочередные цели артиллеристам. Очень изматывающее занятие». Дуэль получилась весьма упорная, и чаша весов не желала склоняться ни в одну из сторон. Самолеты же только-только завязали первые схватки. В победе ребят Болтака и ничуть не сомневался, но им потребуется еще куча времени, чтобы, разобравшись с противником, попытаться что-то сделать с лагманом мятежников. Первый помощник покойного -адмирала, комрад адмирала комрад-полковник Сулейн, указал на экран радара. К ним, вырвавшись из общей схватки левого фланга, который уже давно перестал быть левым и вообще каким-либо, потому как все построение превратилось в одну большую мешанину. Приближались две метки — 0.6 и 13. Это фрегат «Беломор» и «Линкор стек Вот дерьмо. Каин прекрасно понял, что хватит пары-тройки залпов этих двух кораблей, не считая самого тесака не сбавляющего темпа стрельбы, чтобы от булавы буквально в смысле стали отыдать куски. Они просто порвут его. Фрегат шел быстрее, вырвался вперед, и оператор радарный предупредил торпедная атака 6 меток. Иннокен снова захотел заматериться, как матерился один старый инструктор в летной академии, даже не в три, а в девять этажей, но сдержался. Не стоит командиру проявлять слабость. Торпеды с движками от старых истребителей, вырабатывая остатки ресурса, деталей, быстро приближались. Одна из них, к счастью, для булавы сошла с курса и взорвалась еще на подступах сама по себе. Но оставшиеся пять шли ровно и самоликвидироваться не собирались. Малый крейсер открыл заградительный огонь, теперь ему предстояло пережить то, что пришлось перенести Тесаку и Булаве, которым также активно мешали защищаться. Тесак усилил натиск, вступил в дело, запустивший торпеды Беломор. Булаву нещадно затрясло от попаданий, и трассы зенитных снарядов, выписывая кривые кренделя, уходили куда угодно, только не по цели. Но нет-нет, доцепляли то одну, то другую торпеду, и тогда космос озаряли вспышки разрывов. Зазвучали тревожные сигналы, на схематичном изображении корабля появились красные пятна, сигнализируя о первых разгерметизациях, а это значит, что корабль вступил на финишную прямую, зачатой которой их ждет гибель. «Чего мы ждем, командир?» — решился на неуставной вопрос сулей «Еще немного и подоспеет линкор». Результат окинул Иннокен в сторону тесака, у которого уже вели бой 14 протонов болта. Они пытались пробиться к дырище в корпусе крейсера, но уцелевшие зенитные точки и тройки оставшихся в живых пилотов, с тесака, как могли, не давали им это сделать. Каин сидел за действиями по экрану, дающему сильно дрожащую картинку. Его так и подумало поторопить болтан он по собственному опыту прекрасно понимал. Пилоты делают все, что могут, и даже больше. «Лягушка», — не поверил собственным глазом Иннокент, увидел маневр одного из вражеских пилотов, ушедшего от смертельной тройной ракетной атаки за предельным виражом. «А кто это за ним носится?» Иннокен Клихорадович закопался в системе связи, подключаясь к частоте пилотов. «Болт, это Ригель, как слышишь?» «Слышу, Ригель. Болт, ты носишься за лягушкой, да?» «Ага. Ты сам подумай, кто еще мог так лихо увернуться?» «Точно, черт!» Я его чуть не шлепнул, раскаялся Болт. «Попытаюсь его как-то вызвать, привлечь внимание». «Я понял тебя, Ригель. Сейчас что-нибудь попробую сделать, до связи». Ответить аналогично Каин не успел. Последняя торпеда пробилась сквозь защиту булавы и детонировала. Малый крейсер жестко тряхнуло. Отключилась система искусственной гравитации, самопроизвольно включилась система пожаротушения. Выдали неверный долговременный импульс маневровые двигатели. Крейсер завертела да до так сильно, что людей припечатало бы к потолку, но ремни удержали их в креслах. Но от этого легче не стало. Кровь привела к голове, в глазах потемнело, в ушах застучало, кто-то даже потерял сознание, от на них в перегрузке. Но потом помаленьку отпустило. Автоматическая система ориентации сработала и остановила беспорядочное вращение корабля, грозившее ему гибелью. За это время, пока экипаж катался на чертовых каруселях, булаве опасно приблизился линкор стек явно готовясь дать сокрушительный залп. Экипаж пытался восстановить управление над кораблем, но удалось ему это только частично, а значит как-то минимизировать урон не получалось. И «Стэк» со всей дури из всех своих 57 орудий правого борта. Сначала булаву отчехостила 100 миллиметровыми снарядами, шестью из 9 потом с двухсекундной задержкой по корпусу прошлись 12 из 18 болванок 75-го калибра, и дальше их буквально забросало болванками из пятидесяток. Ядрен батон только и смог выдохнуть Каин, впервые в жизни попавший под такой ураганный огонь, аж дух захватило. Сирены буквально сходили с ума, сигнализируя о повреждениях. Впрочем, хватило одного взгляда на схему, чтобы понять, от вооружения левого борта почти ничего не осталось, все хлам. Ригель, ригель, это болт, как слышно, куда пропали? Ригель на связи, болт, извини, просто нас сейчас хорошо отделали. Я связался с лягушкой, и как дела? Смотри сам. О чудо! Экран внешнего обзора работал после всего, что произошло, и даже более того, автоматическая система наведения продолжала держать заданный район. Каин поначалу не увидел ничего особенного, все то же мятешение самолета, трассы зенитных пушек. Но потом заметил, что один из самолетов несется прямо на тесак, и зенитные орудия его не трогают, стало быть, а как своего. Значит, это и есть лягушка. Что он задумал, ужаснулся Иннокент, в Камикадзе решил записаться. Но нет, лягушка не относился к таким дуракам. Где-то за сотню метров от борта крейсера пилот катавалкировался, а протон буквально влетел в пробоину, секунда, и из нее вырвался сноб огня. Истребители с обеих сторон, как по команде, прекратив драку, бросились в рассыпную с включением харсажа Ну! Казалось, взрыв самолета не починил так уж много разрушений крейсеру, и все было напрасно. Но потом из борта тесака вырвался еще один огненный шар. Потом еще и еще, идя по перечной линии от носа к корме, у самого днища. А там, как помнил Иннокент, располагаются оружейные погреба, где хранятся ракеты, бомбы, снаряды для плазмодинамических пушек. Произошли экстренные отстрелы поврежденных реакторов, спасая экипаж от неконтролируемой цепной реакции и ядерного взрыва. Но и это не помогло спасти корабль. Где-то на 30-й секунде после атаки крейсера истребителем корабль разломился на три части, и третья, где хранилось топливо и стояли маршевые двигатели, рванула не хуже, чем от ядерного взрыва. Волна огня поглотила оставшиеся обломки корабля, и немногочисленные спасательные капсулы, разметав все совсем уж на мелкие клочки. Лягушка на своей спасательной капсуле должен был успеть отлететь достаточно далеко, с надеждой подумал Иннокент.